Нельзя иметь в сердце божественную доброту и при ней не развить до такого же масштаба в себе приспособление так-то. Нельзя владеть огненной силой духа и не развить себе полного понимания сил и характера встречного, чтобы всегда знать точно, в какой мере вы можете и должны вовлечь его в свой огонь. Нельзя прикасаться к жерновам единой жизни иначе, как пронося в перемолотом виде все дары истины людям. Если подать непонимающему самое заветное сокровище, он может умереть от неумелого обращения с ним, не принеся пользы ни своему окружению, ни себе. Ничьи глаза нельзя раскрыть насильно, на земле очи каждого раскрываются тогда, когда он долго и много трудится. Доброта личная в духовных отношениях. Ложно понятое сострадание, то есть желание ввести неготового человека в мир новых идей и духовного творчества, в те высоты, где требуется уже вся мощь и вся гармония организма, приводит всегда к катастрофе. Как будто он цветка, насильственно пересаженный на чересчур яркое солнце, засыхает, вместо того, чтобы распуститься. Так и дух человеческий, введенный в более высокий план ранее, чем гармонично развитые силы всего его организма сами, вызовут и притянут вибрации, и частоту волн высшего плана не дает не только плодов огненного творчества, но идет в искривление. Вступая в новую орбиту движения творческих сил, сохраняйте в памяти начало своего пути, начало своих исканий. Вспоминайте, что не всегда вы были сильными, не всегда побеждала в вас любовь без раздражения и г о р е ч ь и вам будет легче покрывать своей любовью, своим милосердием и миром ту духовную пропасть, что лежит между вами и теми людьми, кому вы несете свои новые знания.